Глава третья Позывной «Цыган» Вертолет завис метрах в двух над землей, и бойцы начали выпрыгивать из него один за другим. Девчонки выпрыгнули последними. Ми-8 тут же взмыл вверх и, наклонившись боком, улетел в сторону базы. Очень скоро грохот его двигателей и шум лопастей стихли. — Так, — сказал Сергей, — идем колонной. «Первыми идут четверо. Ланцет, назначишь сам кто?» «Потом основная группа. Замыкает движение группа баракуды Чалый быстро назначил четырех бойцов, из которых сложился авангард группы, и колонна начала движение по каменистой пустыне. Прошли километров семь-восемь. Солнце палило нещадно. От камней и песка поднимался жар, который сушил воздух. Девчонки упрямо шагали вперед, не отставая от бойцов. «Ланцет, Калуги!» услышала инга в рации докладывайте что видит авангард калуга ланцету ответил чалый впереди все чисто продолжаем движение до лагеря ориентировочно километров семь здесь калуга всем стоп привал отдых полчаса потом идем дальше Командирам отделений проверить наличие воды и провианта проверьте боекомплекты исправность оружия и снаряжения девчонки обессиенно опустились на горячий песок «Девки, я бы сожрала чего-нибудь», — сказала Лика, снимая с шланга гидратора колпачок и начиная жадно пить. «Фу! Вода нагрелась, блин!» «Ящерицу поймай и сожри», — тяжело дыша сказала Машка. «Я пока шли, их тысячу штук видела. Они тут на каждом камне сидят». «Сама ящериц сжри», — сказала Лика, вытаскивая из кармана сухарик. «У меня рацион с собой». «Молодец!» Огрызнулась Машка. «Вот на этот сухарь положи ящерицу, и будет тебе бутерброд. Или колючку какую-нибудь съешь. А тебе пустынную розу бы неплохо в рот затолкать, чтобы молчала». «Что еще за пустынная роза?» Спросила Машка. «Вот!» Лика показала небольшой камушек, сложенный из отдельных пластиночек, по форме и правда напоминающий розу. Машка покосилась на камушек. «Ты где это взяла?» Спросила Машка. «Это мне ланцет подарил», — ответила Лика. «На удачу. Вчера еще». «Красивый», — бесцветно сказала Машка. «А ты знаешь, что есть легенда о появлении этого камня?» — спросила Инга. «Ну и что там у тебя за легенда?» — подозрительно спросила Лика. «Этот камень считается мощным амулетом», — сказала Инга. «Говорят, что он забирает всю негативную энергию, направленную на человека. А еще говорят...» что он появляется благодаря верблюдам. «А верблюды-то тут при не поняла Лика. «Верблюды очень долго могут обходиться без воды, как все знают», – сказала Инга. «А раз они редко пьют, то, стало быть, очень редко писают. Так вот, есть мнение, что пустынная роза – это превратившаяся в камень под действием жары и песка верблюжья моча. Мол, моча размывает песок, и он потом спекается в такой причудливый камень». «Фу!» – воскликнула Лика. «Это правда?» «Да нет, конечно», — засмеялась Инга. «Враки». «Ну ты, зараза алого!» — сказала Лика. «Лишь бы все опошлить. Моча, блин, верблюжья. А ты тогда какаха верблюжья. И вообще, я ем. А ты какую-то гнусь тут рассказываешь». «А я думала, тебе аппетит невозможно испортить», — сказала Инга. «Испортить нельзя», — ответила Лика. «А вот интерес к еде ослабить вполне у тебя получилось». «Тоже мне еда», — фыркнула Машка. «Какой-то сухарь, похожий на пустынную розу твою. Такой же твердый и на цвет такой же». «В сухаре, между прочим, все сбалансировано», — авторитетно сказала Лика. «Изучайте материальную часть, дамы, и теоретические выкладки». «Группа», — скомандовал Сергей. «Подъем! Продолжаем движение! Ланцет, отправь вперед разведку!» «Сейчас отправим», — ответил Чалый и вызвал по рации к себе трех бойцов. «Как у Сереги все четко!» Немного с завистью сказала Инга. «Залюбуешься! Настоящий командир! На пару шагов вперед все просчитано!» «Да не расстраивайся ты, баракуда сказала Машка. «Ты тоже командир! Еще и получше некоторых! Без выпендрежа!» «Так Серега и не выпендривается вообще-то!» сказала Инга. «Просто делает свое дело! Спокойно, без суеты!» но и без демонстративной вальяжности, как иногда бывает. Вообще, красная, Серега веселый – это волчара с выучкой, о которой нам и не мечтать. И уж кто-кто, а он имеет право на адекватную самооценку и демонстрацию оной. «Оной, блин!» – фыркнула Машка. «Да ты пойми, я ничего против Сереги не имею. Тем более он нам, типа, родственник. Я о том, что многие мужики, как пацаны в песочнице, любят порисоваться. Вроде война». Они меряются, у кого длиннее и кто выше на забор пописывает. Ну, эти ребята такими болезнями не страдают, сказала Вита. У меня Максим, между прочим, сам из ССО, если помните. Так вот, голова всегда холодная, соображает четко и быстро, реакция как у пантеры. Ну вот, нашла наша Фадеева повод, чтобы можем своим похвастаться, сказала Машка, закатив глаза. Так разве это плохо? тихо сказала Лика. Когда ты гордишься тем, кто рядом, «И кто считает тебя своей?» «Мне кажется, это очень и очень круто!» «Ну все, девки!» Сказала Инга, поднимаясь с раскаленного камня, на котором сидела. «Хватит философии! Погнали!» Девчонки встали и пошли вместе со всеми. «Ланцет дозору!» Раздалось в рации. У Инги стукнуло сердце. Видимо, разведка дошла до базы. «Здесь, ланцет!» Ответил Чалый. «Видим базу! На территории около пятидесяти боевиков!» и около двадцати инструкторов. Занимаются рукопашкой. Прямо перед нами жилой корпус из кирпича. За ним три грузовика, два хаммера. Справа еще постройка, похоже, тоже кирпичная. Слева большая палатка. Салиха на территории не видно. — Понял тебя, — сказал Чалый. — Оставьте одного наблюдателя, остальные обратно к нам. — Дозор принял, — сказал боец-разведчик. — Остаюсь наблюдать. Позывной Карась. «Понял тебя, Карась», — сказал Ланцет. «Как что увидишь, сразу говори. Твоя цель, Салех. Пока не убедимся, что он на базе, штурм не начнем. И вот что, Карась, докладывай каждые десять минут, что там у них происходит, чтобы динамика событий была». «Принял. Есть докладывать в динамике через каждые десять минут?» «Отбой». «Калуга всем!» — раздался в рации голос Сергея. «Всем отдыхать! Быть наготове!» «Ждем сигнала от Карася. Без команды ничего не предпринимаем. Ланцет, баракуда подтвердите!» «Здесь, Ланцет! Принял! Ждем команды!» «Здесь, Барракуда! Без твоей команды ничего не предпринимаем!» «Вот и прекрасно!» — сказал Сергей. «Оружие всем проверить. Магазины зарядить, у кого не заряжены. Проверить все от и до. Ждите моей команды. Никому не курить, чтоб дым не висел коромыслом и запах не несло к лагерю. «Ветер как раз в их сторону!» Девчонки снова опустились на раскаленный песок. Инга вытерла пот со лба специальной впитывающей вставкой тактической перчатки. Поправила волосы, достала шланг гидратора, попила теплой, почти горячей воды. «Ну и жара, девки!» — сказала Инга, снова вытирая пот со лба. Ее челка прилипла к колбу стрелками, и она тщетно попыталась взъерошить ее растопыренными пальцами. «Да красивая, красивая!» — сказала Машка. «Можешь не прихорашиваться!» С девчонками сидели и Василий с Мишей, которые шли вместе с ними. Василий большой и сильный, вдобавок ко всему нес еще и тяжеленный пулемет «Корт» и две коробки с лентами к нему. Было видно, что он очень устал, но вида не подавал. «Вы очень красивая, товарищ полковник!» — смущаясь, подтвердил он слова Машки. «Да ты, Василий, романтик!» — усмехнулся Миша. «Вы красивая, товарищ полковник!» Передразнил он. «А то, что у товарища полковника такое имя красивое, ты забыл?» «Да у меня и звание ничего», — сказала Инга, улыбаясь. «Ничего страшного, Вася. Я же поняла, кому ты комплимент говоришь. И мне очень приятно». «Вообще-то мы здесь все полковники», — Машка тряхнула волосами. «И все ничего себе, если смотреть на симпатичность. Так что, барракуда, не факт, что наш Василий именно тебя имел в виду. — Я имел в виду именно товарища полковника Ингу, — смущаясь еще сильнее, сказал Василий. — Вы все тоже очень красивые, кстати. Василий — Василий! Машкины брови взлетели вверх. — Что я слышу? — Тоже и кстати. Это как понимать? — Это понимать так, что у Василия нашего опыта общения с прекрасными девушками нет совершенно, — усмехнулся Миша. — За прекрасных спасибо, — сказала Лика, улыбнувшись. «А меня из списка прекрасных можете смело вычеркивать», — заявила Вита. «Я замужем. И, кстати, мой муж тоже служил в ССО». «Никак не могу смириться с тем, что вас, Вита, необходимо исключить из числа прекрасных девушек», — притворно вздыхая, сказал Миша. «Это несправедливо. Как считаешь, Василь?» Василий молчал. Было видно, что ему не очень нравится этот скользкий разговор о девушках, которые сидели рядом. «Василий, да ты не стесняйся!» — усмехнулся Миша. «Девушки любят смелых и отчаянных. Правда, Маша?» «Смотря какие девушки!» — уклончиво ответила Машка. «Иногда им нравятся и скромные, а иногда просто умные». «Вот видишь, Василь!» — снова оскалился Миша. «Умные! Так что тебе, похоже, не светит!» «Смотри, чтобы тебе не засветило!» — угрюмо сказал Василий. «Так, сэры!» — вмешалась Инга. «Машка, конечно, дама выдающихся достоинств, но собачиться из-за нее, я думаю, не надо. Тем более, скоро, думается, сигнал на штурм будет. Машка, а ты давай свое обаяние придержи, или тебе засветит!» «А я-то чего?» — сказала Машка, хлопая ресницами. «Я вообще не при делах!» «Да вижу я!» — сказала Инга. «Все, красное, завязывай!» «Слушаюсь, командир!» — вздохнула Машка разочарованно. «Нашлась блиндуль синее!» — фыркнула Лика. «Ты красная, как бес ей-богу! Подзуживаешь, подзуживаешь! Парни, не обращайте внимания на нее!» «Так не получается!» — с какой-то мрачноватой обреченностью сказал Василий. «Она вон какая красная!» «Сейчас она тебе скажет, что красная — это фамилия такое!» — сказала Вита. «Мол, на древнерусском красная означает красивая!» «Подходит!» вздохнул василий даже очень ба протянул миша а кто это у нас тут разговорился молчун василь миха завязывай угрюмо сказал василий все тебе лишь бы поржать даже над серьезными вещами над которыми вообще нормальные люди не смеются так я ненормальный сказал миша тебе ли не знать ну когда блин уже сказала инга явно имея в виду штурм. Ей очень хотелось, чтобы этот разговор закончился. И она понимала, что прекратить его может только команда к штурму базы. «Здесь Карась», — услышала Инга в рации. «Вижу Салеха. Вошел в правую постройку. Ланцет, как принял?» «Здесь Калуга», — послышался голос Сергея. «На счет три начинаем штурм. Напоминаю, зачищаем всех без разбора. Строение минируем». Салеха Аль-Нумана не трогаем. Им занимается группа баракуды Здесь барракуда, сказала Инга. Принято. Наша цель Салех. Фиксируем, готовим к транспортировке на базу. Все верно, сказал Сергей. Барракуда, цель вашей группы только Салех. В мясорубку не лезьте, как приняла. Здесь барракуда. Инга подумала пару секунд. Поняла. В контакты вступаем только при крайней необходимости. «Добро! Всем приготовиться!» «Раз!» Бойцы взвели затворы оружия, Василий примкнул коробку с лентой к пулемету, зарядил ленту. «Два!» Василий взвел затвор пулемета, приладился по ухватистей. «Три!» Из-за камней, из-за небольших песчаных возвышений, к базе побежали бойцы. Их довольно быстро заметили часовые лагеря, открыли огонь. Пули чиркали по камням, вздымали песчаные фонтанчики Инга наблюдала как двигаются бойцы ССО и невольно замерла на полсекунды восхищений все они бежали какими то зигзагами словно совершали прыжки влево вправо тем не менее двигаясь вперед с приличной скоростью при этом они вели плотный огонь из автоматов со стороны базы послышались первые вскрики убитых инга повела свою группу в обход чтобы по дуге подойти к правому одноэтажному зданию из кирпича они бежали пригнувшись Стреляя по появляющимся боевикам и инструкторам, набегу. «Сибирь!» – крикнула Инга Василию. Тот посмотрел на нее. «Займи позицию за этими камнями. Когда мы войдем в здание и возьмем Салиха, я дам тебе команду в рацию. Прикрой наш отход!» «Понял!» – кивнул Василий и тут же разложил сошки корда. Залег за небольшими круглыми валунами. «Готово! Инга, жду твоей команды!» «Девки!» – крикнула Инга. В здание заходим через окна. В дверь сунемся, покрошат нафиг. Цыган, за нами!» «Без проблем!» — крикнул Миша. «Хоть в огонь, хоть в воду, хоть в этот сарай!» «Ты, блин, еще заигрывать начни мне тут!» — сказала Инга. «Так я и не прекращал!» — оскалился Миша, меняя магазин автомата. «Это, как говорится, сильнее меня!» «Ну-ну!» — усмехнулась Инга. «Ты аккуратней давай, Казанова!» «Есть аккуратней, госпожа полковник!» Улыбнулся Миша, вложился в автомат и дал короткую очередь. Двое боевиков упали и покатились по песку, поднимая пыль. «Неплохо!» — хмыкнула Инга, подбегая к углу здания и вытаскивая гранату. Она сорвала чеку и с силой бросила гранату в окно. Послышался звон стекла. Через пару секунд грохнул взрыв, из окна повалил дым. «Надеюсь, Салех не такой идиот, чтобы у окна сидеть», — подумала Инга. А сама-то дура, блин. Додумалась гранату метнуть. А если Салеха зацепила? Идиотка. Пару комплиментов ей сделали, поулыбались, и все. Мозги отключились. Телка ты алого. Тупая тёлка Корова. Не прекращая себя мысленно ругать, Инга кошкой запрыгнула в окно, спрыгнула в задымленную комнату, увидела движение слева, выстрелила из пистолета по ногам, похоже, инструктора, который пытался подняться с пола. Инга подошла к нему, убедилась, что это не Салех, и выстрелила в голову. Салеха она нашла в соседней комнате. Тот сидел на полу у стены, баюкая раненую левую руку. В правой здоровой он держал кольт, который Инга быстро отняла у него, до хруста вывернув руку. «Вставай!» – сказала она по-английски. Салех смотрел на нее горящими от злобы глазами. Что-то бормоча под нос, но все же встал с пола, навалившись на стену. Инга осмотрела его раненую руку. Похоже, его все-таки зацепило осколком гранаты. «Ладно, не сказала Инга, вытаскивая из-под сумка широкую стропу. «Жить будешь? Это всего лишь царапина!» Инга крепко скрутила руки с Олега за спиной, толкнула его вперед. «Давай, шагай, тебя уже заждались!» — сказала она. «Сибирь-барракуде!» — сказала Инга в рацию. «Здесь Сибирь!» — ответил Василий. «Взяли Салеха! Сейчас будем с ним выходить! Прикрой!» «Понял! Жду вашего выхода! Прикрою!» Инга, придерживая Салеха за стропу, подошла к двери и ногой выбила ее. За стенами бушевал бой. Грохотали очереди, пули вспарывали горячий воздух. Инга быстро оценила ситуацию и сильно толкнула Салеха в дверной проем. Салех упал на бок. Инга вытащила пистолет из кобуры и упала на горячий песок рядом с Салехом. «Потерпи, милый!» — улыбнулась она. «Скоро мы отвезем тебя в хорошее место, где о тебе позаботиться». Салех что-то процедил сквозь зубы. Инга не поняла. Она уложила троих боевиков меткими выстрелами из своего зигзауэра. «Здесь баракуда сказала она в рацию. «Девки! Мы с красавцем около двери в здании! Помогите мне его довести Цыган! Сибирь! Видите меня?» «Здесь, цыган! Вижу тебя и Салеха!» «Здесь, Сибирь. Вижу тебя, барракуда. Как только к тебе подойдут девчата, прикрою. Я готов!» «Отлично, Сибирь. Девки уже на подходе!» Подбежала Машка. о, -о, -о сказала она, взглянув на Салеха. «Алова! Ты его испортила!» «Да так, немного гранатой зацепила, похоже!» — ответила Инга. «Ничего страшного! Поверхностная рана, просто крови много!» Подбежала Лика, стреляя по боевикам из АК короткими очередями. «Девки!» — сказала она. «Где Вита?» «Волчица-мухи!» — сказала Машка. «Давай к нам быстрее!» «Да здесь я здесь!» — сказала Вита, подбегая к девчонкам. «Девки, вы как?» — спросила Инга. «Все целы?» «Да вроде все!» — ответила Машка, осмотрев девчонок. «Че нам сделается-то?» «Давайте, поднимаем этого красавчика!» — сказала Инга. Девчонки поставили Салеха на ноги, Вокруг также грохотал бой. «Барракуда Сибири!» – услышала Инга в рации. «Вижу вас! Бегите, я прикрываю!» И тут же застучала тяжелая очередь корда. Вокруг девчонок один за другим погибали боевики и инструкторы, которые вели огонь из-за укрытий. Пулемет Василия буквально пропорол в воздухе тоннель, по которому побежали девчонки. Пули свистели совсем рядом. Но они бежали к камням, за которыми укрывался Василий, толкая Салеха перед собой. Наконец они упали в неглубокую канаву, тяжело дыша и вытирая пот с лиц. «Ну и жара!» — выдохнула Лика, доставая шланг гидратора. «Девки, вода в гидроче закипит скоро!» Рядом басовито стучал корт. Инга переползла к Василию. «Ну как тут у тебя?» — спросила она. «Да их там как тараканов!» — ответил Василий, плотнее прижимая горячий пулемет к себе и нажимая на спуск. Горячие медные гильзы веером летели на горячий песок. «Их тут был... Мочить не перемочить! Ребята еще надо прикрыть!» «Давай, Сибирь, работай!» — сказала Инга, хлопнув Василия по плечу. «Вы бы оттянулись с трофеем своим подальше, за камни!» — сказал Василий. «Я тут справлюсь!» «Хорошо, как скажешь!» — улыбнулась Инга и уползла к девчонкам. «Девки!» — сказала она. «Видите те камни?» Инга указала на гряду валунов, торчащих из песка. «Давайте, красавцы, туда эвакуируем. Спокойней будет». Девчонки поползли по песку, за плечи волоча Салеха, лежащего на спине. «Ногами, сука, отталкивайся!» – прошипела Машка, приставив к голове Салеха огромный револьвер. Салех, покосившись на Мурзика, немедленно начал помогать девчонкам. Они дотащили Салеха до укрытия. «Ну что, командир, ребятам поможем?» сверкая глазами, спросила Машка. «Сиди, красная!» — отрезала Инга. «У нас приказ без надобности в бой не вязаться. Сидим, присматриваем за красавцем». «Как скажешь!» — согласилась Машка. «Мое дело предложить». Бой к этому времени затихал. «Муха-цыгану!» — раздалось в рации. «Здесь муха!» — машинально ответила Машка. «Маша, эта песня исполняется для тебя!» Голос Миши дрожал от адреналина. Инга посмотрела в сторону лагеря и обмерла. Миша-цыган, вскарабкавшись на стоящий джип-пикап с тяжелым пулеметом в кузове на опоре, выпрямившись в полный рост, открыл огонь из пулемета по боевикам, по стенам зданий и по технике. Тяжелый 14-миллиметровый пулемет грохотал, заливая все вокруг страшным шквалом огня. Большие блестящие гильзы летели по дуге, сверкая на солнце, как кометы. «Черный ворон!» пел Миша, не прекращая огонь. «Что ж ты вьешься надо моею головой?» Голос Миши дрожал от вибрации пулемета. Очередь грохотала, как аккомпанемент. Вообще зрелище было жутким. «Цыган, сука!» — кричал в рацию Василий. «Прекращай, придурок!» Вокруг Миши полетели пули. Боевики, увидев такую легкую мишень, открыли плотный огонь по сумасшедшему русскому, который крошил вокруг все и вся, распевая какую-то тягучую песню. «Вот после таких придурков потом и говорят, что русские сумасшедшие смертники и фанатики!» — услышала Инга в рации голос Сергея. «Цыган-калуге!» — крикнул Сергей в рацию. «Немедленно прекратить!» Очередь смолкла. Миша спрыгнул на песок. «Муха-цыгану!» — сказал Миша в рацию. «Здесь, Муха!» — ответила Машка. «Понравился концерт?» — спросил Миша. «Ты идиот, Миша!» — прорычала Машка. «Отбитый на всю башку! Немедленно к нам!» «Здесь, барракуда!» — сказала Инга в рацию. «Сибирь, цыган! Давайте к нам!» Бой уже стих. Сергей отдал команду контроль, и бойцы пошли добивать раненых и минировать лагерь. Вернулись Миша и Василий. «Цыган, что это было?» Спросила Инга. «Детство задница заиграла». «Просто решил ребят прикрыть», ответил Миша, не сводя взгляда с Машки. «Вижу я, что ты там прикрывал», фыркнула Лика. «На красное впечатление произвести хотел?» «Понторез». «Знаешь, Миша», спокойно сказала Машка, «когда я говорила про решительных, я не имела в виду безответственных. Ты что же себе придумал, красавчик? Что я разовых утех ищу? Так не в том возрасте уже, знаешь ли. Да и здоровье не то. Я ищу человека надежного, а такой пустозвон, как ты, мне не нужен. Ты, блин, чтобы попонтоваться, чуть не сдох. И зачем ты такой нужен? Если бы мы с тобой, это... А сейчас бы ты подох. И что бы я делала? Не подумал? Маш, растерянно сказал Миша. Чего Маш, блин? В сердцах сказала Машка. «Все одним словом, Миша, цыган! Парень, ты хороший, но мне такой не нужен. Просто можешь даже не стараться. тебе для меня больше нет. Как будто тебя на этом твоем пулемете убили». «Жестко», — выдохнул Миша. «Ну, а чего ты хотел?» — спросила Лика. «Думать надо было, цыган. Красная у нас дама принципиальная. Сказала, убили. Значит, так оно и есть». «Понял», — выдохнул Миша здесь калуга раздалось в рации сворачиваемся с сапером закончить минирование общий сбор и отход баракуда как у тебя дела здесь баракуда ответила инга салях у нас все целы даже цыган зараза цел и невредим с цыганом в лагере поговорим сказал сергей все группа снимаемся возвращаемся на базу за нами вертушка прилетит на то же место где высаживались Давайте, сворачиваемся, все взрываем тут к чертовой матери. И домой.